Первое, что сделает Альберт, когда войдёт сюда, это вышибет мною стену. У ангелов дать демону по зубам примерно то же, что сказать здравствуйте. Ой, вечно вы, мужчины, всё усложняете, недоверчиво фыркнула Азриева. Ну хоть проконсультироваться-то ты у него можешь? Он же твой друг. Проконсультироваться могу. На. Я быстро набрал две цифры на сотовом телефоне и передал ей Вот сама и объяснишь ему, в чем дело. «Почему я? А кто? Ты все это заварила. Я вообще знать не знаю, что тут произошло, кроме того, что моя жена в порыве трудового энтузиазма довела до Кондратия, безобидного режиссерешку порнофильмов. И я еще не получил внятного ответа на свой прямой вопрос, спали вы или нет. Ладно, ладно, звоню, только не кричи на меня». А на вела трубку и черрующе замурлыкала. Алло. Альбертик. А это Азреэла, жена вашего да-да. Вот решилась позвонить и лично поблагодарить за цветы. Нет. Нет, они были прекрасны и на запах, и на вкус. Да. Я вам действительно очень признательна, очень. И вот ещё. Тут мой недотёпа попал в одну не особенно приятную историю. Вы не могли бы только проконсультировать. Ну, разумеется. Я всё понимаю. У вас тоже своё начальство, долг превыше всего. Да? Да. Конечно. Только частный совет не более. А вы не сочтёте за труд передать от меня горячий привет вашей дражайшей супруге? Ах, Альберт. Ах, что вы? Ах, я замужем. А вы, Шалом. Так мой Абифаздон ждёт вас? Точно? Тогда я тоже. Чао-чао. Всё это время я сидел на диванчике с пересохшим ртом и квадратными глазами, пребывая в состоянии максимально близком к тому же распростёртому клиенту. Моя жена, не глядя, без тени сомнения зарубила на корню всю мою многовековую карьеру, вызвала на место преступления ангела после его спасения да ещё напрополую какетничала с ним по моему же телефону, выставив меня идиотом и бездарью. А если вдуматься, то ещё и несостоятельным мужем. При всём при этом её чёрные в крапинку глаза смотрели на меня, светясь самой искренней любовью. О, звонят в дверь. Она и два не подпрыгнула и на ходу чмокнув меня в щёку, исчезла в прихожей. Не волнуйся, милый, я открою. Надеюсь, она всё же успела принять человеческий облик, хотя бы для приличия. Безусловно, Альберт видит нас под любыми личинами такими, какие мы есть, но традиции. В комнату смущённо вошёл рослый белокурый ангел с культуристическими плечами и неземной голубизной глаз, переведя удивлённый взгляд с мрачного меня. на нереализованное тело хозяина помещения, он только-только успел повернуться назад, как: "Ну вы тут сами мальчики, да? Не скучайте без меня. Альберт, вы душка. Всем пока". И моя драгоценная половина мгновенно испарилась в небытие. В комнате остался лишь тонкий аромат духов в нейнариичи, перемежающийся с режущим ноздри запахом серы. Вот они, женщины. Я всё объясню. поспешно сказал я, глядя, как мой друг привычно засучивает рукава. Сначала помоги мне. Вдвоём мы перенесли тело на диван, и немногословный ангел действительно терпеливо попытался вникнуть в сложившуюся ситуацию. По его напряжённому лицу я понял, что ничего хорошего мне не светит, собственно, как и предполагалось. А уж после того, как он прочёл расписку этого грешника, Перебей меня, если я не прав. У меня на руках ложный вызов, два демона, извини, уже один и мученик, разбитый по ручём. Но тем не менее, продавший душу. Я не могу за него заступиться, не имею права отдать его тебе. Не должен оставлять без охраны и не имею ни малейшего желания торчать здесь целую вечность. Ты отдаёшь себе отчёт в том, что я обязан сделать в первую очередь. Явно утомясь от столь длинной речи выдал он: Набить мне морду? не утруждаясь угадал я. Именно, тяжело вздохнул он. Но ты ни в чём не виноват. Да, это всё моя жена, чтобы её ее... не смей говорить о ней плохо. Она же беременна, точно, и только это избавляет её от хорошей трёпки сегодня вечером, если, конечно, мы выберемся отсюда к вечеру. Есть ли? Еще раз вдохнул мой крылатый друг. Наши грустные размышления прервал неожиданный звонок в дверь. Только этого еще нам не хватало. Я поспешно перешел в человеческое тело, а Альберт встал, раскатал рукава обратно и молча поплелся открывать. «У них не принято отказывать в такой пустяшной просьбе». Там, где любой нормальный демон крикнет: "Никого нет дома", ангел непременно поступит в соответствии с библейским постулатом: "Стучите, и да отворится вам". В комнату, опережая друг дружку, впархнули две юные прилесницы в сплошном мини: стройные, смешливые, симпатичные и абсолютно незакомплексованные. Они тоже по объявлению подтвердил мой друг беспомощно разводя руками. Девушки тем временем быстренько освоились, облазили всю квартиру и искренне веселились, преставая к Альберту с откровенно глупыми вопросами типа: "А это кто? Это ваш режиссёр. У него нечто вроде пролеча от того, что он увидел, как раздевалась предыдущая претендентка". Девушки так и прыснули. Я страдальчески закатил глаза. Шоу продолжается, ибо мой друг врать не умеет, а посему милашки ещё на веселятся по полной. А это кто? Это демон. Он приходит забирать души злостных неплательщиков. Новый взрыв хохота, счастливый виск. Ты-ка не друг дружке локтями, с выяснением, кто из них двоих дольше не платил за съёмную комнату в коммуналке. А сам вы кто? Я, ангел. Когда эти хохотушки Уже без всякой совести рухнул на диван, задрав вверх ноги, в мою голову забрела очень недурственная идея. Я оттащил Альберта в сторону и быстро зашептал: "Слушай, если я приведу этого типа в чувство, то должен буде его забрать, а ты будешь обязан вмешаться, так? Если же ты его исцелишь, то спасёшь грешника для пекла, потому что его договор у меня в руках". что тоже для тебя не мармеладно. А вот если его вытащат они, то мы оба ни при чем. Я могу поугрожать муками ада, ты пригрозишь божьим наказанием, и вся троица получит хороший урок. Они каются, а мы сваливаем. Но его подпись, на миг задумавшись, уточнил ангел. Да пусть подавится, то есть съест ее у нас же на глазах, ни тебе, ни мне. Я скорее готов... получить выговор за то, что не смог удержать на крючке грешника, чем за то, что я лопухнулся, а мою жену в результате уволят с работы. Противозаконно увольнять беременных. Ахнул он. Какие законы? Мы в аду живём. У нас там сплошной беззаконие, забыл? Ангел хлопнул себя ладонью по лбу и отошёл к окну, предоставляя мне больший простор для преступной деятельности. Отлично, ему врать нельзя, а для нас, демонов, это излюбльнейшее занятие.